Глава 32. Путь назад отрезан. Рита Апрелева спала очень беспокойно. После всех событий с ритуалом, аномалией, щупальцами, розовой кошка-девочкой, она провалилась в глубокий беспокойный сон. Заснула она где-то под утро, даже позднее утро. Несколько раз она просыпалась от телефонных звонков. Звонили по работе, что-то спрашивали, просили указаний, уточняли. Обычная рутина, если коротко. Сонная Рита отвечала не в попад, даже толком не понимая, чего от нее хотят. Не мудрено, она была полностью истощена, как физически, так и морально. Та жуткая аномалия своими щупальцами высосала из нее очень много сил. Даже слишком много сил а также духовной энергии. Так что неудивительно, что Рита чувствовала себя такой разбитой. Плюс нервное истощение. В общей сумме Рита проспала, наверное, часов 12, а может быть и даже больше. И ей хотелось еще. Под самый конец дня она забылась особо глубоким беспробудным сном. И этот глубокий сон, на удивление, мало отличался от реальности. В этом сне Рита шла по длинному бесконечному коридору, заросшему кристаллическими кораллами. Их причудливый голубой свет отбрасывал загадочные блики на все пространство вокруг Риты. На пол, стены и на потолок свет образовывал причудливые переливающиеся узоры. Девушка шла вперед, зачарованно оглядываясь по сторонам. Она чувствовала сырую природную энергию, переполняющую голубые светящиеся наросты, как у аномалий, но это ее почему-то нисколько не пугало. Напротив, ее словно что-то манило туда, дальше по коридору, там словно находилось что-то такое, что Рита должна была обязательно увидеть. Княжна Апрелева практически наяву видела розовую, едва заметную нить из тумана, которая увлекала ее куда-то дальше, вперед по коридору. От этой нити исходила едва заметная, но очень знакомая сила. Рита шла за этой нитью, чувствуя что-то знакомое и даже практически родное. Ее мозг полностью отключился. В этом полусонном, странном состоянии девушка действовала исключительно на эмоциях и ощущениях, полностью положившись на интуицию. Наконец, нить привела ее в небольшое помещение, полностью заросшее синими кристаллическими кораллами. Здесь их было особенно много, они ярко светились переполненные силой. Но эта сила была не агрессивной, как обычно бывает у аномалий. Безусловно, подобная энергия имела ту же самую природу, что и энергия аномалий, но сейчас пребывала в спокойном и умиротворенном состоянии. В центре помещения рос особо крупный кристалл, такой большой, что практически достал потолка. Розовая нить вела прямо к нему. Она проходила сквозь кристаллическую поверхность и терялась где-то внутри. Рита остановилась перед ним, внимательно разглядывая. «Ну что ж», — произнесла она, — «кажется, эта связь между нами крепче, чем я думала». Она ткнула пальцем верхнюю часть кристалла. Вместе толчка с хрустом разбежались трещины, а в сторону разошлась яркая зеленая волна силы. Верхняя часть кристалла осыпалась мелкими обломками на пол. В глубине кристалла Рита увидела знакомую розовую мордочку. Кошка-девочка-ня собственной персоной. «О, Господи, как ты здесь очутилась!» – прошептала Рита. Глаза кошка-девочки были плотно закрыты, а брови нахмурены. Она как будто была без сознания и видела какой-то дурной или даже страшный сон. Как бы она ни была сильна или храбра, но даже на такую дерзкую нашлась управа. Сня, по ходу произошло что-то очень плохое. С чем даже такая сильная сущность, как она, не смогла справиться своими силами, Рита терялась. «Бедняжка!» — лицо княжны тоже нахмурилось. «Ты помогла мне в прошлом, спасла мою жизнь, а я постараюсь спасти тебя сейчас». «Не случайно между нами образовалась такая крепкая связь?» Рита продолжала наносить удары в кристалл щепотью пальцев. Энергии у нее было не очень много, но чтобы разрушить кристалл требовалось не столько сила, сколько точность. Структура коралла не была идеальной, в ней было много слабых точек. Рита била в слабые места, разрушая структуру этого необычного светящегося вещества когда кошка девочка была свободна примерно по пояс она поморщилась дернула плечами и распахнула свои огромные желтые глаза ня протянула она удивленно глядя на риту ее ушки встали торчком розовый носик начал подергиваться как будто она нюхала воздух привет ласково улыбнулась рита продолжая свою работу по разрушению кристалла как ты себя чувствуешь Ня, произнесла удивлённая кошка-девочка. Она, как всегда, отвечала коротко, чётко и по делу, максимально лаконично. Ну, значит, ещё надежда есть, кивнула Рита. Как ты влипла в такую-то передрягу? Бе, ответила кошка-девочка. Ну, это всё объясняет, вздохнула Рита. Вскоре кристалл был полностью разрушен, а кошка-девочка полностью свободна она размяла плечи и встрепенулась сбрасывая с себя мелкие обломки кристаллов и синюю светящуюся пыль не дать не взять отряхнулась как самая настоящая кошка с тобой все хорошо спросила рита дня последовал уверенный ответ кошка девочка поклонилась сведя перед собой руки в молитвенном жесте как будто благодарила на японские маеры Рита, ощутив искру озорства, внезапно придвинулась кошка-девочке поближе и нежно, по посестрински поцеловала ее в щеку. Она вспомнила тот самый прошлый момент, когда кошка-девочка после спасения княжны, повинуясь своим кошачьим инстинктам, лизнула ее в щеку. Это была своего рода маленькая месть. Кошка-девочка отпрянула, изумленно глядя на Риту. Всёти причудливого создания залил румянец, отчётливо заметный даже на её розовой коже. "Ня!" протянула она изумлённо. "Бе!" ответила Рита со смехом. Кошка-девочка несколько секунд смотрела на неё в изумлении, а потом улыбнулась и тоже рассмеялась. Кажется, полнейшее взаимопонимание было достигнуто. Внезапно кошка-девочка открыла рот и издала звенящую трель, словно мобильный телефон. Противный звук ударил в уши Риты, разрушая сон и возвращая ее обратно в реальность грубо и рывком. Княжна распахнула глаза, она лежала у себя на кровати в своей спальне. Никаких кошка девочек кристаллов и внеземных связей, ничего такого. Просто сон. Она взяла телефон и бросила взгляд на экран. «Очень поздний вечер. Это что получается? Она проспала больше, чем двадцать четыре часа?» На экране значился входящий звонок, мерцала надпись «Папа». «Да», — Рита приложила трубку к уху. «Куда ты пропала?» — раздался в трубке сухой голос отца. «Тебя все потеряли». Ее отец, князь Петр Алексеевич Апрелев, как всегда говорил кратко и по делу. «Прости, папа», — повинилась Рита. «Мне кажется, не здоровится. Я проспала практически весь день». «Надеюсь, ничего серьезного», — спросил отец. «Я говорил тебе, что ты перебарщиваешь с антидепрессантами». «Все в порядке, папа, у меня все под контролем», — ответила Рита, стараясь, чтобы ее голос звучал спокойно и уверенно. Она не собиралась рассказывать отцу про случай с аномалией, ведь это может поставить под угрозу все ее обучение магии. «Нельзя ставить крест лишь из-за одной ошибки». «Ну хорошо. Ты будешь нужна мне в ближайшие пару дней», сказал Петр Алексеевич. «Сегодня мы выдвигаемся в аномалию, в архидемон». «Что?» Рита не верила своим ушам. «Уже?» «Да», заказчик говорит, что время пришло. «Надень ту красную экспериментальную броню, которую я тебе подарил. Думаю, она тебе может пригодиться». «Не дай бог, конечно, но береженого бог бережет». «Хорошо, папа», — послушно произнесла Рита. Да связи, родная. Встреча в условленном месте». В трубке послышались гудки. Рита встала с кровати и быстро привела себя в порядок, после чего она подошла к одной из картин, висевших на стене, и отодвинула ее в сторону, открыв металлическую блестящую поверхность сейфа. Набрав код и открыв дверь, Рита достала из сейфа сложенный красный костюм и элементы брони золотого цвета. Не тратя времени, она быстро облачилась в костюм. Он был сделан из красной облегающей материи. Его дополняли элементы золотой брони в виде наплечников и нагрудника. Это была специальная броня, которая должна была усиливать покров одаренного. «Инновационная разработка, штучное производство. Подобные технологии доступны либо людям очень богатым, либо высокого происхождения». В случае Риты оба пункта имели место. «Ну что ж», — решительно произнесла девушка. «Время пришло. То, над чем мы так старательно работали, должно вот-вот осуществиться. Род Апрелевых получит такую власть, которая не снилась самому императору». В ее голосе звучало злое торжество. «Я прошел прямо сквозь сияние портала. Это произошло быстрее, чем я смог осознать, что именно со мной происходит. Отражение было занято самим порталом и его ядром, и не успело отреагировать на неожиданную атаку сзади. Я пришел в себя в той самой разгромленной квартире, находящейся по ту сторону портала». Прямо в аномалии архидемон. Я был жив. Видимо, я оказался покрепче, чем мыши. Но чувствовал себя при этом, как та самая мышь, которую усердно пожевала кошка. А потом проглотила, переварила и... Ну вы поняли. Все тело просто адски болело. Как будто меня пропустили через мясорубку. Холодный пот холодил кожу. Я приподнялся на локтях, обернулся и посмотрел на портал. Он был полностью разрушен. Вместо него валялась лишь груда голубых кристаллических обломков. Путь назад мне был отрезан.